и это могло повлечь за собой беду. Но в искусстве господин де Шарлю был всего лишь дилетантом. Писать он и не помышлял, да и не был к тому расположен. — Впрочем, признаюсь вам, — продолжал Жупьен, — особые угрызения совести из-за этих барышей меня не беспокоят. Я... Не могу больше скрывать от вас, что то, что здесь происходит, я это люблю, это пристрастие моей жизни. Разве нельзя получать плату за то, что не считаешь преступным? Вы более образованны, чем я. И вы ведь знаете, что Сократ не находил возможным брать деньги за уроки. Но в наше время профессора так не думают. Да и медики, художники, драматурги... театральные директоры. Но не воображайте, что при таком ремесле приходится общаться лишь со сбродом. Конечно, глава такого учреждения, как Куртизанка, встречается только с мужчинами. Но какие это замечательные, разные мужчины. И они, занимая определенное положение в обществе, гораздо утонченнее, чувствительнее, милей, чем другие. Уверяю вас. что этот дом скоро превратится в бюро ума и агентство новостей. Но у меня в ушах еще звенели удары, которыми на моих глазах осыпали господина де Шерлю. Чем лучше я узнавал господина де Шарлю, его надменность, присыщенность светскими удовольствиями, его увлечение, легко переходящие всякие границы, безродными мужчинами последнего разбора, тем яснее мне становилось, что большое состояние, доставшись выскочке, оно зачаровывало бы последнего тем, что благодаря ему он мог бы выдать дочку за герцога и приглашать высочеств на охоты, радовало господина до Шарлю лишь тем, что позволяло располагать каким-нибудь, и, может быть, несколькими заведениям, где он всегда мог найти юношей в своем вкусе. Может быть, дело было даже не в нем самом. Он был наследником стольких знатных господ, принцев крови и герцогов, которые, как о том поведал Сен-Симон, не встречались ни с кем из тех, коих можно упомянуть, и проводили дни, дуясь в карты с лакеями и проигрывая огромные суммы. Пока что... Ответил я Жепьену, этот дом какой-то совершенно особый. Это хуже, чем сумасшедший дом. Безумие тех, кто в нем обитает, словно бы облагорожено своей неестественностью. Оно искусно и очевидно. Это настоящий пандемониум. Пандемониум – воображаемая столица ада. Я, как халиф из «Тысячи и одной ночи», спешил на помощь избиваемому человеку, но мне была показана другая сказка «Тысячи и одной ночи», где женщина, превращенная в собаку, сознательно заставляет себя бить, чтобы обрести свою первоначальную форму. Жепьена, кажется, потрясли мои слова, когда он понял, что я видел порку барона. Он на мгновение затих, Я остановил тем временем Фиакр. Неожиданно он не получил никакого образования, но уже не раз поражал своими изысканными речами, встретив меня или Франсуазу во дворе нашего дома. Он с усмешкой обратился ко мне. — Так хорошо вы сказали о сказках «Тысячи и одной ночи». Но я знаю сказку, чем-то связанную с названием одной книги. А книгу эту я видел у барона, он намекнул на перевод Сезама и Лилий, который я послал как-то господину де Шарлю. Книга Рескина, 1865 год, переведенная Прустом, и, как видим, посланная господину де Шарлю. Если как-нибудь вечером вам вдруг захочется посмотреть... Не скажу сорок, но десять разбойников. Вы только придите сюда. Чтобы понять, здесь ли я, смотрите наверх. Я оставлю свое окошко открытым и освещенным».